До. Глава 13 Финн. В воскресенье вечером я лежу в палатке рядом с мамой. Не уверен, спит она или просто притворяется, как я. Мои ноги гудят от долгой прогулки, а живот все еще полон овощных колбас и печеных бобов, которые мы приготовили к чаю. Но все, о чем я могу сейчас думать, — это папа. Он будет переживать, что мы не приехали домой, и, вероятно понял, Утром, на встречу с миссис Рэдклифф, придется идти одному. Если он еще пойдет. Скорее, все отменит, потому что нет смысла идти, если меня там не будет. И как бы папа не злился сейчас, в четвергу, когда мы вернемся, рассверепеет еще больше. Не могу не думать, что это моя вина. Если бы я не заболел, мама, возможно, не догадалась бы взять меня с собой в поход. «Интересно, что завтра скажут другие дети, когда я не приду? Они, наверное, подумают, что я прикинулся больным, лишь бы не сдавать экзамены». Но Лотти догадается. Я почти уверен, она поймет, что мы устроили действительно громкий протест. Будь у меня мобильный телефон, я мог бы написать ей сообщить, что происходит. Думаю, она бы очень разволновалась. Но тогда, возможно... лоти попала бы в беду из-за того, что не доложила обо мне, так что, наверное, и хорошо, что я без телефона. Теперь я понимаю, почему мама не взяла свой мобильный. Папа позвонил бы сто раз, и мы бы вернулись. Я пытаюсь мысленно соединить звезды в созвездие. Они до сих пор сияют перед глазами, потому что я так долго на них смотрел. Ночь ясная. Интересно. Смотрел ли сегодня папа на звёзды? Или слишком злился? на утро у меня болит живот. Сначала я думаю, это потому, что у меня сегодня экзамен. Но потом открываю глаза и вспоминаю, что лежу в палатке, и у меня болит живот, потому что я сегодня ничего не сдаю. «Доброе утро, милый», — говорит мама. Она не спит и сидит в своём спальном мешке рядом со мной. «Который час?» — спрашиваю я. «Самое начало восьмого», — отвечает она. «Я киваю. Еще есть время вернуться домой. Мы могли бы уехать прямо сейчас, а на такси еще и добрались бы до школы вовремя. Может, все было бы хорошо. Может, было бы не так плохо, как я думаю». «Эй, иди сюда», — говорит мама, и я начинаю плакать. Позволяю ей обнять меня и раскачивать из стороны в сторону, как она это делала, когда я был маленьким. «У меня будут действительно большие неприятности, не так ли?» спрашиваю я срывающимся голосом. «Нет», — отвечает она. «Если у кого и будут проблемы, так это у меня. Но помни, мы просто взяли четырехдневный отпуск по учебному плану». Оливия Ортингтон так поступила, когда уехала на Мальдивы, не так ли? Да, но она сперва отпросилась и уезжала не на неделю контрольных, а потом она принесла миссис Ретклиф очень дорогой подарок. Что ж, ты всегда можешь притащить директрисе каркас для палатки, улыбается мама. Я знаю, что она пытается шутить. Просто мне не хочется смеяться. Послушай, продолжает мама. Я не позволю тебе попасть в беду, ясно? Я беру на себя полную ответственность. «Но если ты хочешь пойти в школу, я отведу тебя сейчас, еще есть время. Я не хочу, чтобы ты делал то, что тебе не нравится». «Я сомневаюсь, прежде чем ответить. Теперь перетягивание каната происходит внутри меня, а не снаружи. Я не хочу в школу, но мне очень плохо из-за того, что я не приду, хотя должен, и я не могу перестать думать о том, насколько разозлятся папа и миссис Рэдклифф». «Хорошо». Говорит мама, прижимая меня к себе. «Приятно, что тебе не безразличны чувства других людей, но речь идёт о тебе и о том, что для тебя правильно, а не о том, чего ждут все остальные». Я киваю и вытираю нос спальником. «Давай попробуем отвлечься и пойти сегодня утром на прекрасную прогулку. Как насчёт того, чтобы днём поесть мороженое?» Я смотрю на неё. «Обычно я ем мороженое только в отпуске. Но, наверное, сейчас у меня отпуск, как ни странно». «Где мы его возьмём?» Спрашиваю. «В деревне есть магазин. Нам всё равно нужно купить еды, у нас уже мало». «Разве там не удивятся, почему я не в школе?» «Пойдём около половины четвёртого, никто не заметит». «Хорошо», — говорю я со слабой улыбкой. «К тому времени, как мы приходим в деревню, Боль в животе утихла. И это уже большая удача, потому что иначе вряд ли мама позволила бы мне есть мороженое. Однажды на вечеринке я его налопался. Мне стало плохо на парковке снаружи, и мама сказала, что мой живот не привык к такой обильной пищи Я все еще пытаюсь решить, какое мороженое выбрать. Раньше я брал магнум, и мне больше всего нравятся белые, но солеры тоже хороши. А еще мне нравятся рожки с шариками мороженого. Но думаю, что их продают только на берегу моря, и я никогда не могу определиться со вкусом. Сейчас уже довольно жарко. Мама попросила меня надеть шляпу и сама нацепила шляпу от солнца и солнцезащитные очки. И это действительно похоже на летние каникулы. И хорошо. Я хоть забываю, что это не так, и мне вообще-то нужно в школу. Мы приходим в магазин, И я сразу смотрю, какое у них мороженое. Там довольно маленькая морозильная камера, но у них есть Магнум и Солера. Мама оставляет выбор за мной, сама берёт корзину и идёт за покупками. По радио звучит песня о байбачьих днях той дамы с рыжими волосами. И мама пританцовывает в проходе с жестяными банками. Я невольно улыбаясь Когда дама заканчивает песню, включается позывной би си Папа иногда слушает эту станцию в машине, поэтому я её знаю. Но мама обычно не включает такое дома. Говорит, что Sex Music лучше. Мужчина по радио сообщает, что сейчас 4 часа и начинает зачитывать новости. У меня немного потеют руки, ведь уроки закончились, а меня на них не было. Я прижимаю ладони к морозильной камере, чтобы охладиться. Вдруг мужчина по радио... «Называет мое имя и говорит, что полиция беспокоится о моем благополучии, так как два дня назад меня забрала из дома моя мать, а сегодня я не пришел в школу. Сначала я думаю, что мне почудилось, но потом ко мне подходит испуганная мама и хватает меня за руку. «Фин, нам пора». «Они только что назвали по радио мое имя!» «Тш-ш-ш!» — велит она, прикладывая палец к губам. «Почему меня ищет полиция?» «Откуда они вообще знают, что я не пошел в школу?» «Не сейчас, Финн!» — шепчет мама. «Мы должны уйти». Я смотрю вниз и вижу, что она поставила банки на место и несет пустую корзину. «А как насчет мороженого?» «У нас нет на него времени». «Ты обещала!» Тяну я и очень стараюсь не плакать. Она закусывает губу. «Ладно, возьми одну штуку», — говорит мама, кладя корзину. Открываю дверцу морозильной камеры. Я даже не решил, что буду. Моя рука мечется между Магнумами и Солера. «Быстро!» — шипит мама. «И жди здесь, пока я заплачу». Я беру белый Магнум и передаю ей. Стою и смотрю, как она несет его к кассе. Перед ней никого нет, поэтому дама сразу ее обслуживает. Мамины руки дрожат, когда она передает деньги. Едва получив сдачу, Она направляется к двери, оглядывается и манит меня за собой. — А что? — повторяет мама. — Сначала уйдем подальше и говори тише. У нее все еще безумные глаза, и мне не нравится, как она со мной разговаривает. Я следую за ней за угол и дальше по переулку к тихому месту, где никого нет. — Почему обо мне говорили в новостях? — спрашиваю я, и мой голос больше похож на писк. «Не знаю», — отвечает мама, приседая и обнимая меня за плечи. «Похоже, твой отец обратился в полицию». ну ты же написала, что мы собираемся в поход. Зачем ему обращаться в полицию?» «Не знаю. Мне нужно ему позвонить». «Говорит мама. Нужно это все остановить». «Но у тебя нет мобильного, напоминаю я». «Я воспользуюсь телефонной будкой. Сейчас позвоню ему на работу. Я разберусь, фин Не волнуйся». Я не знаю, почему она так говорит. Мужчина в новостях только что сказал, что полиция беспокоится обо мне. Мама сама все еще трясется, так что кажется вполне справедливым, что я тоже должен о себе волноваться. Мама берет меня за руку и направляется обратно в сторону главной улицы. «Куда мы идем?» — спрашиваю. «Найти телефонную будку. Я почти уверена, что видела ее на главной дороге на следующем повороте». Она права. Я никогда раньше не был в телефонной будке и хочу знать, как она работает. Вдруг кабина внутри намного больше, чем кажется? Подожди снаружи, фин Я управлюсь как можно быстрее. А что, если за мной придет полиция? Мама вздыхает и на секунду закрывает глаза. Затем, видимо, решает, что полиции правда за мной явится, потому что придерживает дверь, и я захожу внутрь. Кабина внутри даже меньше, чем кажется снаружи. И там странный запах, примерно как на лестницах автостоянок. Мама протягивает мне магнум и роется в сумочке в поисках монет. Берет трубку, нажимает кнопки и, когда кто-то отвечает, просит позвать Мартина Картера, а затем говорит. «Ханна, я дергаю ее за рукав. Можно мне поговорить с «Тш». обрывает она. Затем я слышу голос отца, громкий и злой, хотя папа на работе. А я слышу его через трубку, прижатую к уху мамы. «Он в порядке», — говорит она, когда на другом конце провода повисает пауза. «Он здесь, со мной». Папа что-то спрашивает. «Неважно, где мы», — отвечает мама. «Я хочу знать, потому что ты объявил нас в розыск. Мы только что услышали это в новостях по радио. Ты знал, что я беру сына в поход. Я тебе сказала». «Я не слышу, что говорит папа. Приходится угадывать по продолжительности пауз, выражению лица мамы и тому, что она произносит в ответ. В записке хмурится мама, слушает папу, вздыхает и закатывает глаза. Той, что на подоконнике у двери, еще твое имя на ней написано. Пауза. Что ж, она там. Я бы не забрала Финна, ничего не сказав. За кого ты меня принимаешь? Длинная пауза. Затем папа что-то долго говорит. Мама плачет. И все равно нечего было идти в полицию. Это не их дело. Скажи, что произошло недоразумение, что сын цел и невредим. Папа кричит, и я слышу каждое слово. Я позвоню в полицию, когда ты, твою мать, приведешь его домой. Я тоже начинаю плакать. Ему стало плохо, Мартин, говорит мама. Его тошнило в ночь перед отъездом. Ты вообще в курсе? Мне нужно было вытащить сына из этой ситуации ради его же блага. Вчера вечером я предложила ему поехать домой и пойти в школу, но он не захотел. Нам нужно его слушать, Мартин. А ты перестал. Другого пути не было. Еще одна пауза. На этот раз папа говорит тише. И как, думаешь, привлечение полиции поможет ему в школе? Спрашивает мама. «Его имя гремит в новостях. Дети и родители думают, что я сбежала с ним, ничего тебе не сказав. Как думаешь, когда он вернётся, ситуация станет лучше?» «Мама, кажется, изо всех сил старается не плакать и ждёт, когда подойдёт её очередь говорить». «Это не я», — замолчала, Мартин. «Ты отказался продолжать диалог и начал общаться с помощью писем адвоката, угрожая забрать у меня сына». «Похоже, реплика верная». потому что на другом конце телефона повисает тишина, а затем голос отца, кажется, становится тише. «Ты должен пообещать мне, что поведёшь себя разумно, когда мы вернёмся домой», — говорит мама. «И первое, что ты должен — пойти в полицию и сказать им, что всё это недоразумение. Когда я пойму, что смогу вернуть Финна домой без их участия, так и поступлю. Но сперва ты должен заставить их прекратить поиски». Она кладёт трубку. и крепко обнимает меня, всхлипывая мне волосы. «Прости, фин Прости за все это. Я не вырываюсь и плачу сам. Наши голоса сливаются, будто мы поем одну и ту же песню. Мой учитель музыки сказал бы, что у нас хорошо совпадают тембры. «Почему он вызвал полицию?» — спрашиваю я. Говорит, что не видел мои записки. Он думал, что я сбежала с тобой». что мы не вернёмся». Я смотрю на неё, представляя, как, должно быть, перепугался папа. «Её могло сдуть, когда ты хлопнула дверью, — говорю я, — как однажды снесло твой список покупок. Он упал за полку для обуви. Правда? Ага. Я его нашёл, когда искал кроссовки и положил обратно на подоконник». Мама крепко зажмуривается. «О, Боже! Как я могла быть такой глупой? «Перезвони ему и скажи», — предлагаю я. «Не сейчас». Надеюсь, он звонит в полицию. «Тогда позже». «Может быть». «Он поищет, когда пойдет домой, да?» «Найдет записку, прочитает, поймет, что ты не соврала, и все будет в порядке. И у меня не будет проблем с полицией». Мама снова начинает плакать. «Я внезапно вспоминаю, что все еще держу магнум». «А можно есть мороженое в телефонных будках?» — спрашиваю. Мама наполовину плачет, наполовину смеётся и смахивает слёзы со щёк. «Да, но лучше мы выйдем на улицу, вернёмся за угол в то тихое место». Пытаюсь открыть дверцу телефонной будки, но она очень тяжёлая. Мама протискивается мимо меня и толкает её попой. «Идём туда, где были раньше, я вглядываюсь в кусты через дорогу, не притаились ли там полицейские. Разворачиваю магнум. Он немного потаял но если я съем его быстро, думаю, все будет хорошо. Однако вкус не такой приятный, как я помню. Раньше мороженое на вкус напоминало отпуск. А теперь слезы, крик и плохое самочувствие. Ищу мусорное ведро, но его нет, поэтому я кладу палочку в карман брюк. — А теперь мы идем домой? — спрашиваю маму. Она качает головой и снова прикусывает губу. «Я не знаю, фин признается мама, садясь на маленькую стенку на обочине дороги и кладя голову на руки. «Я так напортачила и теперь не знаю, что делать дальше. Я не хочу, чтобы нас нашла полиция», — говорю я. «Не хочу, чтобы меня арестовывали». «Тебя не арестуют», — заверяет она. «Они просто хотят знать, что ты в безопасности». «Так почему бы нам не пойти в полицейский участок и не показаться им?» Мама вздыхает и берет меня за руку. «Потому что сейчас они думают, что я увезла тебя, не сказав папе, что мы сбежали навсегда. А это значит, что у меня могут быть большие проблемы, если я просто к ним приду». «Я не хочу, чтобы ты села в тюрьму», — говорю я, глядя себе под ноги. «Не сяду». «Обещает мама, снова обнимая меня». Но именно поэтому нам нужно дождаться, когда папа скажет полиции, что все это просто большое недоразумение. И мы сегодня еще ночуем в лагере? Пока не знаю. Но мы не можем оставаться там. Смотритель или кто-то, кто нас видел, возможно, слышал новости. Нам нужно отправиться туда, где нет людей, пока мы не узнаем, что все уладилось, и можно безопасно ехать домой. Настоящее укрытие? Что-то вроде того. Вернемся в лагерь. Быстренько соберемся и постараемся где-нибудь спрятаться. Я киваю, чувствую, что живот снова болит. Надеюсь, если нас поймают, меня не вырвет в полицейской машине, иначе мама никогда больше не позволит мне есть мороженое.